Глава 17. Операция Барбаросса. Лето-зима 1941 года. Скорее всего, добить Великобританию в июне 1941 года на Ближнем Востоке у Гитлера все же не вышло бы. В самый последний момент на защиту англичан встал бы Советский Союз. Таковы были правила реальной политики того времени. Допустить полный разгром Британии нацистами для СССР было бы смерти подобно. Лишним подтверждением того, что Советский Союз не остался бы в стороне, может служить диспозиция Красной Армии к началу лета 1941 года. Закавказский военный округ насчитывал более полумиллиона солдат и офицеров. Эти войска дислоцировались на границе с Ираном и в непосредственной близости от Ирака. так что до Ближневосточной нефти они дошли бы раньше вермахта. В августе 1941 года совместно с британскими войсками части Закавказского фронта оккупировали Иран, чтобы предотвратить его переход на сторону Германии. Основные силы для иранского вторжения предоставила Красная армия свыше 300 тысяч человек. У англичан таких сил на этом направлении даже близко не имелось. Самая большая группировка советских войск перед началом Великой Отечественной войны была сконцентрирована на юге страны, на Украине, почти 2 миллиона солдат и офицеров. Нацелена столь большая группировка советских войск была на румынские нефтепромыслы и, главное, на Балканы, которые являлись для Германии передовым плацдармом против ближневосточных владений Британии. «Начни вермахт летом 1941 года крупномасштабное наступление против англичан на Ближнем Востоке, и над его южным флангом нависла бы угроза попасть под удар мощной советской группировки, дислоцированной на Украине». Военно-политическая игра в англо-немецко-советском треугольнике к июню 1941 года достигла апогея. В июне 1941 года Гитлер приступил к решающему этапу самой большой военно-политической игры в своей жизни – обмануть Сталина. В действительности, эта сложнейшая игра шла тогда между двумя государственными аппаратами, а не между двумя политиками, как иногда упрощают те события некоторые современные историки. Нацистское руководство по целому ряду причин твердо решило, что следующим их шагом должно стать нападение на Советский Союз. С Британией они собирались разобраться затем. В начале июня 1941 года Гитлеру требовалось только одно, чтобы Сталин не поднял Красную Армию по тревоге. Фактор внезапности, игравший важную роль в каждой военной кампании вермахта – При нападении на СССР имел не просто огромную, но решающую роль. Настолько серьезным противником для вермахта являлась Красная армия. Эту сложнейшую в истории человечества игру нацисты выиграли, что привело к трагедии не только советский народ, но и всю Европу. Почему Сталин не поднял Красную армию по тревоге раньше? Причин тому немало. Многие из них понять совсем не сложно. В первую очередь, нападать Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года было уже поздно. Гитлер начал кампанию против Франции 10 мая 1940 года, то есть ранней весной, чтобы успеть завершить ее до наступления зимы, когда воевать по правилам того времени считалось невозможным. Вторжение на Западе весной 1940 года проходило на фронте протяженностью около 400 км по отличным западноевропейским дорогам. Протяженность Советско-германского фронта летом 1941 года составляла почти 3000 км, а дорог в Советском Союзе практически не было. Нет, если уж вторгаться на территорию СССР, то делать это требовалось совсем ранней весной. В апреле же 1941 года Вермахт вынужден был начать кампанию на Балканах, куда отправили группировку в три четверти миллиона человек. Другая важная причина – уверенность советского руководства в том, что Германия не посмеет ввязаться в затяжную войну с СССР, не закончив до этого противостояние с Великобританией. Да, военные действия на суше против англичан летом 1941 года имели незначительный масштаб, но экономические затраты от столкновения с Британией на море и в воздухе были огромными. К тому же не прекращалась морская блокада Германии. За годы Второй мировой войны немецкая оборонная промышленность 40% своих возможностей истратила на производство самолетов и только 8% на производство танков. Большая часть немецкой авиации и практически весь флот воевали на Западном фронте. Немецкой экономике за годы войны пришлось построить больше тысячи подводных лодок, чтобы вести с англичанами войну на море. Благодаря этим средствам они могли удвоить производство танков. Советское руководство было абсолютно уверено в том, что Блицкрига у нацистов в СССР не выйдет. Главными инструментами Блицкрига являлись крупные бронетанковые соединения и сильная авиация. Ни у одной армии в мире на то время не было достаточно средств для борьбы с такими инструментами вермахта, кроме Красной армии. В июне 1941 года в ее распоряжении были 29 механизированных корпусов и многочисленная авиация. Для сравнения – У французов в мае 1940 года имелась одна танковая дивизия и слабый воздушный флот. Советское руководство в этом вопросе оказалось правым. Немецкий блицкрик в СССР закончился через полтора месяца, к началу августа 1941 года. Втягиваться в затяжную войну на огромном фронте с русскими, имея такие колоссальные экономические трудности – оставив в тылу опасную Британию, за спиной которой стояла еще более опасная Америка, казалось безумием. На этом военно-политическом фоне перед глазами Сталина начинает разыгрываться сначала Балканская, а затем Ближневосточная постановка Гитлера. Что бы подумал в таких обстоятельствах любой здравомыслящий политик того времени? В этом месте геополитическая игра в англо-немецко-советском треугольнике, становится поистине дьявольской. При этом карты начинает сдавать Адольф Гитлер. 10 мая 1941 года заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс бежит в Британию, лично пилотируя мистер Шмидт Место 110 Это событие, пожалуй, одна из самых больших загадок британской истории. Настоящая черная дыра, о которой англичане упорно молчат по сей день. Гесс летит в Шотландию к своему другу-герцогу Гамильтону, связанному родственными узами с домом Винзоров. Он намерен договориться с англичанами о мире, как шутят современные историки. Только вот в мае 1941 года советскому руководству было совершенно не до шуток. В Москве новости о полете Гесса в Шотландию вызвали шок. Самым худшим сценарием для СССР могло стать мирное соглашение между Великобританией и Германией. В сложившихся на то время обстоятельствах достижение такого соглашения было крайне реальным. Как с гордостью заявлял позднее Уинстон Черчилль, в начале 1940 года я был практически единственным британским политиком, не доверявшим Гитлеру. Иными словами, летом 1941 года в Британии, как и во Франции годом ранее, имелось немало политических сил, готовых договориться с нацистами, особенно если бы Германия крепко надавила на Британию. Начни вермахт крупномасштабное вторжение на Британский Ближний Восток в июне 1941 года Где, когда и на каких условиях нужно было в таком случае вмешиваться в происходящее Советскому Союзу? Советское вмешательство требовало согласования действий с англичанами, но отношений между СССР и Великобританией на тот момент практически не существовало. Вермахт же всегда действовал молниеносно, и Красная Армия могла просто не успеть прийти англичанам на помощь. Имелись также серьезные сомнения касаемо настроений британских правящих кругов. Они скорее могли заключить с нацистами мир, чем сдать ближневосточную нефть, Индию и Суэцкий канал под охрану СССР. Все возвращалось к тому же вопросу о большевизме. Если бы Германия вторглась на британский Ближний Восток, то победу в англо-немецко-советском треугольнике одержал бы Сталин. Ведь, как и во Франции, многие правящие круги в Британии считали, что лучше Гитлер, чем Сталин. Черчилль был одним из немногих британских политиков, предпочитавших советского вождя. Очень смелое решение. Но таких смелых политиков летом 1941 года в Британии было совсем немного. Таких и многих других не менее серьезных размышлений во второй половине мая первой половине июня 1941 года у советского руководства имелось предостаточно. Тем временем в Кремле одно за другим приходили донесения из разных источников с предупреждением о предстоящем немецком вторжении в СССР. Исторически самым цитируемым является донесение от советского разведчика Рихарда Зорге. Но куда более точным и значимым в действительности было письмо от британского премьер-министра Черчилля, предупреждавшего советское руководство о надвигающемся нацистском вторжении. Многие донесения были частью нацистской кампании по дезинформации, другие просто ошибались в сроках. Одна дата возможного вторжения за другой истекали, но ничего не происходило. Такого грандиозного разведывательного хаоса еще никогда в мировых военно-политических отношениях не существовало. Советское руководство всерьез опасалось спровоцировать войну случайно, ведь именно таким образом случайно началась Первая мировая. Если Германия летом 1941 года собиралась добить Великобританию, то любые мобилизационные действия Советского Союза посчитали бы в Берлине актом агрессии, поскольку они понимали, что Москва окажет Лондону помощь. Лондон пришел на выручку Москве уже вечером 22 июня 1941 года. Что же касается концентрации немецких войск у с СССР, то ее можно было рассматривать как намерение Германии создать на Востоке заслон на случай, если Красная Армия решит вмешаться в конфликт на стороне Великобритании. Советское руководство окончательно поняло, что это война 15 июня 1941 года. 14 июня было опубликовано заявление ТАСС, в котором говорилось о том, что ширятся слухи, о предстоящем столкновении между Германией и СССР. Ставшее впоследствии знаменитым это заявление ТАСС по форме и содержанию являлось беспрецедентным в истории мировой дипломатии, но, по сути, оно стало крупной дипломатической провокацией в отношении нацистов. Если Германия не собиралась нападать на СССР, то Берлину, согласно дипломатическим и логическим правилам, Требовалось немедленно ответить на заявление ТАСС с заверением, что никаких планов вторжения в Советский Союз у немецкого руководства нет. Такого заявления, однако, не последовало. Берлин вообще никак не отреагировал. Германия молчала вплоть до раннего утра 22 июня. В свете того, что произошло затем, в годы Великой Отечественной войны, многие могут подумать – что такие дипломатические тонкости не имели никакого значения, но это не так. В 1941 году Великая Германия пока еще с особой тщательностью заботилась о своем имидже на международной политической арене, ведь она собиралась править миром, а потому так нагло лгать было ей тогда не с руки. Заверить 15 июня 1941 года перед всей мировой общественностью Советский Союз В том, что она не собирается на него нападать, а через неделю вероломно, без объявления войны вторгнуться в СССР, было для Германии на то время политически непозволительно. На самом деле, в те тревожные дни все решали уже не дипломаты, а военные. К середине июня 1941 года перемещение немецких войск к советским границам достигло таких масштабов, что скрывать или как-то объяснять происходящее было уже больше невозможно. У советского руководства оставалось слишком мало времени, меньше недели, чтобы передислоцировать на Запад миллионы солдат и огромное количество техники. Командование Красной Армии отдало приказ о переброске на Запад войск из внутренних округов, но делать это потребовало крайне осторожно, чтобы не спровоцировать немцев раньше времени. На счету теперь был каждый день, каждый час. Если бы германская разведка засекла крупномасштабное перемещение советских войск к границе, то, вероятно, вермахт немедленно начал бы вторжение, не дожидаясь, когда потянутся его последние тылы. Масштаб советского поражения летом 1941 года британские историки в последние годы сильно преувеличивают. Немецкая армия не выполнила ни одной из поставленных перед ней стратегических задач, провалила все сроки и вместо молниеносной войны тянулась в затяжную войну на истощение, выиграть которую Германия не имела никаких экономических возможностей. План «Барбаросса» стал самым большим достижением военного искусства в истории человечества. Никогда раньше ни в одной стране мира военные ничего подобного не разрабатывали. Немецкое вторжение в СССР должно было идти строго по плану, так как это происходило в Польше, во Франции и на Балканах. Но в СССР все разладилось буквально с первых дней. Командование вермахта намеревалось разгромить основные силы Красной Армии в приграничных сражениях, после чего парадным маршем дойти до Москвы и Ленинграда, на чем завершить войну. Планировалось, что войска вермахта дойдут до линии архангельск астрахань где остановятся. поскольку Урал и Сибирь Великую Германию не интересовали. На разгром Красной Армии в приграничных боях и захват Москвы отводилось 4-6 недель. Иными словами, немцы должны были оказаться в Москве в августе 1941 года. Сегодня такие планы гитлеровцев кажутся безумными, но первые три недели боевые действия вермахта на направлении главного удара на Москву шли в соответствии с планом «Барбаросса». Немцам удалось разгромить войска Западного фронта в Белоруссии и преодолеть за три недели 700 километров на восток, дойдя до Смоленска. До Москвы им оставалось меньше 400 километров. В Смоленске, однако, русские дали немцам бой совсем как в 1812 году французам, только гитлеровцам в 1941 году пришлось здесь задержаться на два с половиной месяца. Наполеон со своим походом на Россию преследовал Гитлера и его суеверную армию подобно злому психологическому року. Казалось, весь немецкий офицерский корпус перечитал книгу французского генерала Шамбре о вторжении в Россию 1812 года. Немцы начали наступление 22 июня, французы — 23 июня. Обе армии шли на Москву одной дорогой, Смоленским трактом, и обе натолкнулись в Смоленске на ожесточенное сопротивление русских. Основные положения плана «Барбаросса» заключались в следующем. Направлением главного удара была выбрана Белоруссия, где бронетанковыми силами предполагалось провести глубокий прорыв. Очень глубокий прорыв на тысячу километров до Москвы. Второй по важности удар наносился в Прибалтике. Цель – Ленинград. Средства достижения те же, глубокий прорыв бронетанковыми силами. От границы до Ленинграда чуть больше 800 километров. От наступления на Украине на юге СССР вермахт многого не ожидал. Дело заключалось в том, что перед началом войны советское командование разместило основные силы Красной Армии именно на Украине, сделав это из стратегических соображений, которые оказались ошибочными. Немецкое командование на начальном этапе военных действий умело использовало каждую ошибку Красной армии. Направление главного удара вермахта оказалось не там, где ожидало советское командование – в Белоруссии, а не на Украине. В основе плана «Барбаросса» лежала уже проверенная идея танкового Блицкрига, к лету 1941 года казалось доведенное до совершенства. Командование вермахта разделило Восточный фронт на три части. На севере, в Прибалтике, наступала группа армий «Север». В ее составе имелось две армии, одна танковая группа и один воздушный флот. На центральном участке фронта, в Белоруссии, действовала группа армий «Центр», в составе которой имелось две армии, две танковые группы и один воздушный флот. На юге, на Украине, продвигалась группа армий «Юг». В ее составе имелось три немецких армии, одна румынская армия, одна танковая группа, один воздушный флот и румынская авиация. Отдельно на границе СССР с Финляндией действовала немецкая финская группа войск, но главную роль в ней играла финская армия. Каждая группа армии, север, центр и юг, наступала подобно огромному крабу, нанося удары на флангах парой гигантских бронетанковых клешней. Две эти «клешни» должны были прорвать тонкую линию приграничной обороны, затем стремительно уйти далеко вперед и замкнуть окружение глубоко в тылу советских войск. Наступавшая за танками пехота укрепляла кольцо осады, чтобы из котла никто уже не вырвался. Во время польской кампании 1939 года польские войска пытались выйти из немецкого окружения. В ходе западной кампании 1940 года французские, британские и бельгийские войска не предпринимали таких попыток. Англичане героически эвакуировались, французы и бельгийцы сразу сдались. Противодействовать такой тактике гитлеровцев можно было только с помощью крупных механизированных соединений, не уступающих по размеру немецким. Ни у французской, ни у польской армии таких соединений в 1939 и 1940 годах не имелось, но у Красной армии в 1941 году они были, причем по количеству и качеству танков, значительно превосходящие противника. Несмотря на это, в приграничных сражениях летом 1941 года советские войска понесли значительное поражение. Однако при этом Германия не смогла выйти победителем. Можно даже с уверенностью сказать, что летом 1941 года Третий Рейх войну проиграл, поскольку у него имелся всего один шанс на благополучный исход – разгромить СССР за 4-6 недель, как было записано в плане Барбаросса, и, как ему это удавалось, каждой предыдущей сухопутной кампании. как Вермахт смог нанести столь тяжелый урон Красной Армии летом 1941 года. Масштаб советского поражения действительно выглядел апокалиптическим, особенно когда его описанием в средствах массовой информации занимались специалисты Германского министерства просвещения доктора Геббельса. К концу 1941 года в плен попало 3 миллиона советских солдат и офицеров. Это была колоссальная. хотя и не совсем реальная цифра. Немцы брали в плен всех на своем пути. Железнодорожников. Ведь советские железнодорожники носили форму и считались военнообязанными. Коммунистов, комсомольцев, сотрудников райсполкомов, мобилизованных, призванных, но еще даже не получивших обмундирования. Огромное количество военных строителей, оказавшихся во фронтовой полосе в первый день войны. В Германии кинотеатры с утра до вечера показывали военную кинохронику из СССР, на которой шагали, казалось, бесконечные колонны пленных красноармейцев, а в полях стояли сотни сгоревших советских танков. Да, три миллиона советских граждан было взято в плен. Да, тысячи сгоревших советских танков и тысячи брошенных орудий тоже были. Такие факты имели место, но это только часть военной реальности лета 1941 года. Полная картина происходившего куда масштабнее и сложнее. Немецкие военные успехи летом 1941 года стали возможны в первую очередь благодаря эффекту внезапности, ради которого нацистское руководство предпринимало беспрецедентные дезинформационные меры, речь о которых шла ранее. Однако не менее важным фактором является и военное мастерство Вермахта, сравниться с которым на тот момент действительно не мог никто. Превосходство немецких вооруженных сил над Красной армией, равно как и над армией Великобритании, Франции и США, являлось неоспоримым, и с этим всем приходилось считаться. Привзойти сухопутные силы Вермахта в умении воевать ко второй половине войны смогли только советские вооруженные силы. Армии союзников так и не сумели этого сделать и побеждали вермахт исключительно посредством колоссального количественного перевеса во всех видах вооружения и снабжения. Летом 1941 года полное превосходство вермахта как на тактическом уровне, непосредственно на поле боя, так и на стратегическом, в Генштабе, стало одной из главных причин поражения Красной Армии. По состоянию на 22 июня 1941 года советские вооруженные силы насчитывали 5,2 миллиона человек. В европейской части страны дислоцировалось около 3,5 миллиона солдат и офицеров, однако они располагались тремя стратегическими эшелонами. Один эшелон находился в непосредственной близости от границы, второй – на расстоянии 100-300 километров от нее. а третий в глубине европейской части СССР, на расстоянии пятисот 1000 километров. Большое количество войск было сосредоточено в московском и ленинградском военных округах. Замысел немецкого генерального штаба был простым – разбить Красную Армию по частям, один эшелон за другим. Чтобы добиться такого результата, требовалось в первые же часы войны полностью нарушить управление войсками, и, главное, уничтожить советскую авиацию на аэродромах. Потеряв управление войсками, оставшись слепым без авиационной разведки, советский генеральный штаб не сумел оперативно слить три эшелона в один, чтобы организовать крепкую оборону. Если добавить к этому бронетанковые клещи вермахта, ранним утром 22 июня прорвавшие тонкую оборону на границе, громившие советские тылы и сейвшие панику – то можно себе представить тот хаос, который начался в рядах Красной армии. В плане «Барбаросса» все было просчитано. На тех участках, где немецкие войска совершали танковый прорыв, превосходство вермахта было десятикратным и более. Советская пехотная дивизия в приграничной полосе обороняла участок протяженностью в среднем 30 километров. Немецкая танковая дивизия при поддержке авиации и артиллерии наносила удар на участки шириной в 3-4 километра, которые обороняли от силы 2-3 пехотных батальона. Утром 22 июня у тех советских мальчишек, которые оказались в окопах на границе, не было никаких шансов остановить идущую на них танковую армаду. Важной главой советской трагедии летом 1941 года стал разгром танковых войск Красной Армии. По замыслу советского генерального штаба они выступали тем инструментом, которым собирались встретить германский блицкрик. Многие удивляются, как у немцев получилось трижды провести скоротечную войну, при этом каждый раз успешно. Французы видели германский блицкриг в Польше, но заявили, что сравнивать польскую армию с французской глупо, а потому во Франции у немцев такое не пройдет. Советское командование наблюдало за событиями и в Польше, и во Франции, а потому решило найти контрмеры. Такими вот контрмерами стало формирование механизированных корпусов, которые должны были встретить прорвавшиеся немецкие бронетанковые клещи, куда бы те ни двинулись. В них, в этих механизированных корпусах и заключалась проблема. Формировать их стали во второй половине 1940 года в большой спешке, после того, как увидели, что случилось во Франции. Времени для создания столь сложных воинских соединений оказалось недостаточно. А главное, никакого боевого опыта их применения у Красной армии не имелось, и потому было совершено много грубейших ошибок, которыми в очередной раз воспользовалась немецкая армия. Любое воинское соединение – это сложная организация, чем больше соединения, тем она сложнее. Механизированный корпус в 1941 году представлял собой вершину организационной сложности в Красной армии. У немцев действия танковых войск, дивизии, корпусов, танковых групп были отлажены как часы. испробованы в нескольких компаниях, равных этим войскам в бою не существовало нигде в мире. Это было идеальное соотношение количества танков, мотопехоты и артиллерии при идеальном решении всех логистических задач. Черчилль не зря говорил французскому премьер-министру Рейно утром 15 мая 1940 года, чтобы тот не волновался. Немецкие танки далеко не уедут, у них скоро закончится горючее. Чтобы снабжать танковую дивизию топливом, за ней должен был ехать целый поезд. Специальные грузовики-заправщики, которые могли бы заправлять сразу несколько танков за очень короткое время. В советских механизированных корпусах топливо возили главным образом в бочках, а танки заправляли ведрами. Главной проблемой советских мехкорпусов – стала их полная функциональная несостоятельность, которая и привела к поражению. В них было слишком много танков, но очень мало мотопехоты и артиллерии. Большинство советских танков летом 1941 года было уничтожено не немецкими танками, а немецкой артиллерией. У вермахта на Восточном фронте в начале войны имелось около 15 тысяч 37-миллиметровых противотанковых пушек. Крошечное орудие, немецкие солдаты прозвали его «хлопушкой», с легкостью пробивала тонкую противопульную броню советских танков Т-26, БТ-5 и БТ-7, составлявших основную массу танкового парка Красной армии. Когда советское командование бросило в контратаку мех корпуса, представлявшие собой большую массу легких танков, без поддержки пехоты и артиллерии, то немцы просто перестреляли их из хлопушек. Для борьбы с советскими средними танками Т-34 и тяжелыми танками КВ, появление которых на поле боя стало для вермахта полной неожиданностью, немцы также приспособили артиллерию, причем сделали это очень оперативно. Против Т-34 и КВ вермахт применял куда более серьезное, нежели хлопушка, противотанковое 50 миллиметровое орудие. Таких орудий у гитлеровцев имелось не слишком много, чуть больше тысячи. Но и советских танков новых типов в первые дни войны у Красной армии было мало. Однако главную угрозу советским средним и тяжелым танкам представляло знаменитое 88 миллиметровое немецкое зенитное орудие, прозванное 8-8. Это была лучшая пушка Второй мировой войны. Страшное орудие, способное подбить тяжелый КВ даже с дальней дистанции. Немцы научились использовать их против тяжелых танков во время французской кампании 1940 года. У Красной Армии в первые дни войны также имелось большое количество 45 миллиметровых противотанковых орудий. Они были лучше аналогичных немецких хлопушек, но в июне 1941 года У них катастрофически не хватало бронебойных снарядов, чтобы вести борьбу с немецкими танками. Разговоры о 20 тысячах советских танков, разгромленных в начале войны четырьмя тысячами немецких танков, являются пропагандой тех, кто, очевидно, до сих пор жалеет о поражении Великой Германии во Второй мировой войне. На ходу у Красной армии 22 июня 1941 года было 18,5 тысячи машин. В бой против нацистов вступило 11 тысяч машин, из них Т-34 и КВ совокупно чуть больше 1,5 тысячи танков. У «Вермахта» 22 июня имелось 4200 танков, еще около 500 машин было в наличии у немецких союзников. Большой ошибкой командования Красной Армии стал решительный бросок мехкорпусов навстречу прорвавшимся немецким танковым группам. Им нужно было просто преградить немцам путь уже в глубине советской территории, на удобных оборонительных позициях, до того, как немцы успели бы замкнуть кольцо окружения. Эти лишние две-три сотни километров, пройденных навстречу врагу на запад, оказались роковыми для советских мехкорпусов. Их тылы были намного слабее, чем у немцев, не хватало транспорта, особенно артиллерийских тягачей. Они сильно растянулись на марше, снабжение отстало. Но главное, отстала артиллерия, потому что ее тянули медленные, как улитки, колхозные тракторы. А ведь ее и без того в мехкорпусах катастрофически не хватало. Защитить советские танки от вражеских лопушек и 88 оказалось на поле боя некому. Крайне важную роль в танковом Блицкриге всегда играли Люфтваффе. Немецкой авиации удалось в первый день войны добиться полного господства в воздухе. Теперь она безнаказанно бомбила растянувшиеся колонны мехкорпусов на марше. Сокрушительный разгром советских танковых войск летом 1941 года стал крахом планов Красной Армии касаемо того, как противодействовать немецкому Блицкригу. Оставшись буквально через неделю после начала войны без танков, Красная Армия попала в положение, в котором весной 1940 года оказались французы. В конце июня 1941 года в Берлине праздновали победу. Очередной Блицкрик, последний, как считали нацисты, успешно состоялся. На самом деле, добиться тех успехов, о которых трубили в Берлине в июне 1941 года Вермахту удалось лишь на направлении главного удара – в Белоруссии. В двух котлах под Белостоком и под Минском немцы смогли взять в плен около 300 тысяч советских солдат и офицеров. При этом еще приблизительно такому же количеству советских военнослужащих удалось отойти на восток. То есть полностью окружить и разгромить 600-тысячную группировку Красной Армии, как было запланировано, Вермахт не сумел даже в Белоруссии. где немецкое командование сосредоточило свои основные силы. Двойные танковые клещи здесь получились только потому, что у группы армий «Центр» имелись две танковые группы, половина всех немецких танковых войск на Восточном фронте. На Украине и в Прибалтике окружить сколько-нибудь крупные силы Красной армии летом 1941 года у вермахта не получилось. При этом даже успешное окружение войск Западного фронта в Белоруссии пошло для немецкой армии совсем не так, как она к этому привыкла. Попавшая в кольцо французская армия в 1940 году сразу осознала безысходность своего положения, а потому сложила оружие. Окруженные в Белоруссии войска Красной армии безнадежной сложившуюся ситуацию не считали, а потому ожесточенно сопротивлялись. Бои в Минском котле завершились лишь 8 июля 1941 года, хотя сам город немцам удалось взять 28 июня. Советский котел и французский котел, как очень быстро поняло немецкое командование, сильно друг от друга отличались. Ожесточенность боев на Восточном фронте встревожило нацистское руководство с первого дня войны. Хотя, в принципе, именно такого развития событий в СССР они и ожидали. Перед самым началом вторжения 6 июня 1941 года Верховное командование Вермахта издало так называемый «Приказ» о комиссарах. Согласно этому приказу, всех пленных советских политработников расстреливали на месте. Война нацистской Германии против СССР была идеологической по сути своей. а потому вести ее вермахт намеревался совсем иными, нежели на Западе, методами. Однако нацистское руководство ошиблось. Немцы надеялись русских запугать, но вместо страха вызвали ярость. На Украине и в Прибалтике вермахту не удалось окружить советские войска в ходе приграничных боев. Части Красной Армии сумели в относительном порядке отступить на восток. План Барбаросса трещал по швам. Взять в кольцо и уничтожить основные силы Красной Армии в приграничных сражениях не получилось. В Берлине стали даже поговаривать о том, что русские перехитрили немецкое командование. Они отходят на восток, заманивая вермахт вглубь бескрайних советских территорий. Затем в конце июля 1941 года немецкая армия, наступавшая на Москву, столкнулась с упорным сопротивлением в районе Смоленска. Прорвать оборону советских войск Вермахт был не в состоянии. К этому времени, к концу июля началу августа 1941 года Красной армии удалось стабилизировать обстановку практически на всем протяжении Восточного фронта. В Берлине происходит первый командный кризис. Вермахту в действительности мало что удалось сделать за первый месяц войны. Углубиться на 300-400 километров в Прибалтике и на Украине. а также пройти 700 километров в центре по направлению к Москве, где, однако, дальнейшее продвижение было остановлено яростным отпором советских войск. При этом эффект внезапности уже был полностью утерян, а Красная Армия, сумев не только избежать разгрома, но и отправиться от первых поражений, теперь повсюду наносила ответные удары. Перед немецким руководством замаячила катастрофа, затяжная война в Советском Союзе на фронте в 3000 километров. Это затем, начиная с 1942 года при помощи надрывной гебельсовской пропаганды, нацисты как-то умудрятся заставлять немцев воевать, пугая их приходом большевиков. В августе же 1941 года Адольф Гитлер совершенно не представлял себе, как он объяснит немецкому народу, что война не закончится победой Германии через месяц, а продлится много лет, и еще неизвестно, чем завершится. Однако, без всяких сомнений, именно в начале августа 1941 года, если не раньше, он осознал нависшую над мировым фашизмом опасность. Срочно требовались радикальные военные меры, принять которые мог только он, Гитлер, поскольку больше никто не взял бы на себя ответственность на ходу изменить план «Барбаросса». Споры историков о том, правильно поступил Адольф Гитлер или нет в августе 1941 года, не утихают по сей день. Что он сделал? Фюрер полностью меняет план «Барбаросса». Вместо того, чтобы прорвать советскую оборону под Смоленском и продолжить наступление на Москву, он забирает у группы армий «Центр» обе танковые группы. и поворачивает их, одну на юг, другую на север. Результаты гитлеровского решения превосходят все ожидания. В течение двух следующих месяцев Вермахт наносит Красной Армии три тяжелейших поражения подряд, каждое из которых куда больше по масштабу, нежели окружение советских войск в Белоруссии. Осенью 1941 года Гитлер одержал над Красной Армией три сокрушительные победы. но проиграл зимой 1941 года Вторую мировую войну. О том историки по сей день не спорят. Может, правильнее было в августе 1941 года продолжить наступление на Москву и попытаться все же выиграть мировую войну? До советской столицы оставалось менее 400 километров. Как утверждают многие исследователи, начни вермахт наступления в августе, Гитлер, возможно, успел бы захватить город Доморозов. Другие историки, однако, считают, что Гитлер поступил верно. Взять Москву наскоком у немцев бы точно не вышло. Им не удалось таким образом добиться успеха даже в Ленинграде. В августе 1941 года их остановили на дальних подступах к городу. Если бы речь шла о Москве, то без всяких сомнений советское руководство бросило бы на защиту столицы все имеющиеся в стране силы. Кроме того, начав столь дерзкое наступление на центральном участке фронта, германская армия рисковала получить сильный удар во фланг с Украины, где на тот момент дислоцировались крупные силы Красной армии. Танковая группа Гудериана уходит с центрального участка фронта на юг, на Украину. По новому замыслу Гитлера в районе Киева немецкая армия должна окружить крупную группировку Красной армии. Две танковые клешни, вторая танковая группа генерала Гудериана с севера и первая танковая группа генерала Калииста с юга совершают глубокий охват 6000-й группировки советских войск, сосредоточенной в районе Киева. Эта колоссальная по своей дерзости и сложности военная операция стала самым большим успехом «Вермахта» за годы Второй мировой войны. Наступавшая северо-танковая группа «Гудериана» была советскому командованию хорошо видна. Она прорвала боевые порядки Красной армии и быстро шла по советским тылам на юг, но замкнуть собственными силами кольцо окружения вокруг 600-тысячной киевской группировки «Гудериан» не мог. Совершенно неожиданно в самый последний момент на юге в районе города Кременчуг советскую оборону прорывает танковая группа «Клейста» и начинает стремительно двигаться навстречу танкам «Гудериана». Прорыв «Клейста» был поистине фантастическим, потому его никто и не ожидал. Танковой группе «Клейста» требовалось форсировать Днепр, который в районе Кременчуга достигал своей максимальной ширины – больше километра. Чтобы переправить целую танковую группу, а это 150 тысяч человек с огромным количеством техники, требовалось за считанные дни построить понтонный мост невиданного размера. Чтобы его соорудить, собрали все понтонные части, имевшиеся в группе армии Юг. Даже после этого строительство переправы через широчайший Днепр за столь рекордное время было немыслимым. А ведь возводимую переправу еще требовалось защитить от налетов советской авиации. Это был огромный риск. Но у немцев все получилось. Перебравшись через Днепр, танковая группа «Клейста» спустя пять дней встретилась с танковой группой «Гудериана» у маленького украинского города Ромны, восточнее Киева, замкнув таким образом кольцо самого большого в военной истории окружения. К началу августа 1941 года наступление немецких войск на северном участке фронта в направлении Ленинграда, так же, как и в районе Смоленска, застопорилось. Фашистов остановили на Лужском оборонительном рубеже, полосой укреплений, спешно построенной силами гражданского населения, и протянувшейся от Финского залива до озера Ильмень. Временно прекратив наступление на Москву, Гитлер решил разгромить Красную армию на севере и на юге. На Украину, чтобы разбить действующие там советские войска, отправили танковую группу генерала Гудериана. Покончить с Ленинградом надлежало 39-му моторизованному корпусу, одному из двух моторизованных корпусов третьей танковой группы генерала Гота. Гитлер все время метался в своих решениях, что именно сделать с Ленинградом. Планы нацистов в отношении города менялись каждую неделю. В конце концов Гитлер решил устроить в Ленинграде геноцид. Так поступали в средние века. Вражеский город окружали, бомбардировали артиллерией, а главное морили голодом. Немецкий моторизованный корпус из танковой группы генерала Гота незамеченным проскользнул из-под Смоленска на север. Советская войсковая разведка под Ленинградом не смогла установить прибытие на фронт столь крупного механизированного соединения противника. А потому помешать глубокому прорыву танкистов генерала Гота вовремя не удалось. 8 сентября 1941 года передовые части 39-го моторизованного корпуса взяли Шлиссельбург, замкнув вокруг Ленинграда кольцо блокады. Через неделю, 15 сентября, танкисты Гудериана и Клейста замкнут окружение на Украине. Гитлер торжествовал, а задаченный высший германский генералитет недоумевал. Богемский ефрейтор, как называл Гитлера покойный президент Гинденбург, оказался прав. Тщательно разработанный генеральным штабом план Барбаросса провалился, а придуманная на ходу стратегическая импровизация Гитлера сработала. Два гигантских окружения на севере и на юге, полный разгром основных сил Красной армии, казалось, победа была уже в германских руках. Следующим шагом Гитлера после победы на Украине и под Ленинградом была стремительная перегруппировка сил с юга и севера обратно в центр для наступления на Москву. Последнего и решающего сражения войны, как думали в Берлине. Гитлер не только вернул на московское направление танковую группу «Гудериана» и половину танковой группы «Гота», но и перебросил с ленинградского направления четвертую танковую группу генерала Гёпнера. Для решительного последнего удара немецкое командование собрало в железный кулак на московском направлении все, что только могло собрать с огромного 3000-километрового фронта. Три танковые группы из четырех. Первый и последний раз в ходе войны на Восточном фронте почти все немецкие бронетанковые силы оказались в одном месте. Отовсюду собирали авиацию. Осенью 1941 года на московском направлении вермахт сосредоточил почти 2 миллиона солдат и офицеров, половину немецких войск, действовавших в СССР в то время. Первой наступление на Москву 30 сентября 1941 года начала танковая группа генерала Гудериана, нанеся удар с севера Украины, из района города Глухова Сумской области, в направлении Набрянск. Немецкое командование на два дня передало генералу большую часть имевшейся авиации для развития прорыва. 2 октября последовал второй удар, более мощный, силами танковых групп Гота и Гёпнера. из района Смоленска в направлении на Вязьму. Использованную Гудерианом авиацию теперь бросили на поддержку прорыва Гота и Гёпнера. По замыслу немецкого генерального штаба, в ходе предстоящей операции «Вермахт» намеревался окружить и уничтожить более чем миллионную группировку советских войск, оборонявшихся на дальних подступах к Москве. Это был некий второй план «Барбаросса», названный операцией «Тайфун». В ходе этой операции вермахт попытался сделать то, что ему не удалось летом 1941 года. В значительной мере осуществить свои планы, окружить и уничтожить советские войска под Брянском и Вязьмой, немецкая армия сумела. Однако победить Советский Союз Германия в очередной раз не смогла. 3 октября 1941 года Адольф Гитлер обратился с речью к немецкому народу. Это было второе по счету военное выступление германского лидера. Первое он произнес 22 июня 1941 года по случаю нападения на СССР. Более чудовищной лжи, насаженной на совершенно безумный пафос, человечество в своей истории еще не слышало. В эти часы на нашем Восточном фронте начинается новая операция, представляющая собой громадное событие. Уже 48 часов она разворачивается в гигантских масштабах. Гитлер говорил о миролюбии германской нации, о том, что немецкое вторжение в СССР летом 1941 года и наступление на Москву осенью того же года – это попытка принести мир Европе. Гитлер вещал о том, что не желает войны, что она вынужденная, превентивная. Англосаксонские либералы и еврейские большевики якобы желают задушить Германию. Но немецкие национал-социалисты спасли Родину в самый последний момент. Вторжение в СССР – это никакое не нападение, а вынужденная самооборона. Это война между правдой и ложью, но нет никаких сомнений в том, что правда в конце концов победит. И так далее, и тому подобное. Такая вот была гитлеровская правда в 1941 году. Поразительно, но тогда ей многие в Европе, не только в Германии, верили. 3 октября 1941 года Гитлер был полностью убежден в успехе операции «Тайфун», вероятно, даже больше, нежели в успехе плана «Барбаросса» тремя с половиной месяцами ранее. Преимущество «Вермахта» на московском направлении было не только количественным, но и качественным. Советскую оборону держали по большей части недавно сформированные, еще не обученные и не обстрелянные дивизии. в то время как наступление вели немецкие войска, за плечами которых имелся огромный боевой опыт. Однако главной причиной поражения Красной Армии под Вязьмой и Брянском вновь стало превосходство немецкого генерального штаба над Советским. Немецкая Ставка переиграла Советскую. Командование Красной Армии ожидало главный удар вермахта в районе Вязьмы вдоль Минского шоссе, идущего на Москву. Другой хорошей дороги, ведущей к советской столице, на центральном участке Восточного фронта просто не существовало. Автомагистраль «Минск-Москва», построенная перед самым началом войны, была лучшей в СССР. По ней германская армия и продвигалась от самого Минска. По этой же дороге, ее тогда называли «Смоленским трактом», в 1812 году наступала и затем отступала армия Наполеона. В отличие от французских войск XIX века, немецкой армии XX века для передвижения требовалось асфальтированное шоссе. Танковая дивизия вермахта насчитывала 150-200 танков и 3000 колесных грузовиков. Если танки и бронетранспортеры были способны передвигаться по пересеченной местности, то колесные грузовики этого делать не могли, им требовалась хоть какая-нибудь дорога. Исходя из этого предположения, советское командование дислоцировало свои основные силы на Минском шоссе. Немецкое командование, однако, отправило ударные гусеничные бронетанковые силы в обход Минского шоссе с двух сторон и замкнуло под Вязьмой котел, в котором оказались четыре советские армии. Красной армии в те дни катастрофически не хватало разведывательных данных, потому как в начале войны была потеряна большая часть авиации. В результате, когда началось немецкое наступление под Вязьмой, советские военачальники не знали, насколько крупные бронетанковые силы противника задействованы в этом наступлении. Это были две гитлеровские танковые группы. Немцы поэтому смогли собрать достаточное количество гусеничной бронетехники, чтобы отправить ее в обход Минского шоссе с юга и с севера. Им даже удалось воспользоваться сухой погодой и протолкнуть по проселочным дорогам в этих крайне глухих местах часть своей колесной техники. Это был огромный риск. Если бы пошел дождь, то немецкие грузовики на проселочной дороге просто утонули бы. Однако Вермахт всегда действовал рискованно, а главное молниеносно, к чему командование Красной Армии никак не могло привыкнуть. В начале операции Тайфун Вермахту удалось устроить два котла. Один под Вязьмой, другой южнее, под Брянском. Кольцо окружения под Вязьмой оказалось туже затянуто, нежели под Брянском, оттуда некоторым советским подразделениям удалось вырваться. Это была катастрофа, еще большая по масштабу, нежели та, что случилась месяцем ранее на Украине. По состоянию на утро 30 сентября 1941 года, Численность подразделений Красной Армии, оборонявших Москву на дальних ее подступах, составляла 1 миллион 250 тысяч человек. За три последующие с небольшим недели советские войска потеряли почти миллион солдат и офицеров. Около 600 тысяч из них попали в плен. До Москвы оставалось всего 200 километров и практически никаких советских войск. Огромная, зияющая, страшная пустота. Почти двухмиллионная группировка вермахта изготовилась к последнему прыжку. Помешать ей было некому, Красной армии больше не существовала, как думали в немецком генеральном штабе. Любая другая армия того времени действительно не перенесла бы такого поражения, таких потерь и прекратила бы сопротивление. Но Красная армия от всех других армий того времени радикально отличалась. Уже 22 июня 1941 года советское правительство объявило в стране тотальную мобилизацию. Германское правительство прибегнет к таким мерам лишь в октябре 1944 года. Эта мобилизация, а также экстренные меры по ее исполнению и спасли СССР от неминуемого, казалось, поражения в конце 1941 года. Советскому государству удалось всего за несколько месяцев после начала войны сформировать и вооружить еще одну Красную Армию, чего германское командование и предположить не могло. В организационном плане такое достижение было по тем временам просто немыслимым. Сроки подготовки стрелковой дивизии сократились с шести до двух месяцев. Вооружена такая дивизия была, конечно, хуже, нежели кадровая до военная. но все же она была полностью обеспечена оружием, подготовлена и сформирована. Ситуацию спасла советская призывная система, ведь большая часть мужского населения страны ранее прошла службу в армии, и учить этих людей обращаться с оружием не требовалось. После разгрома Красной Армии на дальних подступах к Москве в октябре 1941 года советскому командованию как воздух требовалось время, хотя бы месяц, чтобы собрать новые силы для обороны на ближних подступах к городу. Британские историки уверяют, что столицу СССР спасли начавшиеся в середине октября проливные дожди, превратившие русские дороги в непроходимое болото. В этом, мол, болоте и утонула немецкая армия. Доля правды в этом утверждении есть. Вермахт действительно увяз в русской грязи по уши. Санитарные потери в немецких войсках взлетели фантастически, пехотные части поголовно болели дизентерией. Снабжение войск всем необходимым, от боеприпасов до продовольствия, оказалось полностью нарушено. Расход топлива возрос многократно, машины больше не ехали на Москву, они буксовали на Москву. Но все же самым главным фактором в том, что советскому командованию удалось выиграть необходимое ему время, стало упорное сопротивление окруженных частей Красной армии под Вязьмой и Брянском. Вермахту понадобилось две недели, чтобы сломить сопротивление в котлах. Возобновить наступление на Москву части немецкой армии смогли лишь в середине октября 1941 года. 16 октября Вермахту удалось прорвать Можайскую линию обороны, прикрывавшую Минское шоссе. Советское правительство отдало приказ эвакуировать из Москвы государственные учреждения, в городе началась паника. 20 октября в столице ввели военное положение, на улицы вышли усиленные патрули, паника прекратилась, настроения изменились. Стало ясно, что сдавать Москву не будут, ее намерены защищать. Такая уверенность советского руководства, вероятно, основывалась на том, что оно знало, сколько у него к тому времени имело сил, а точнее, сколько сил спешило Москве на помощь со всех уголков СССР. Немецкое командование тем временем во второй половине октября пребывало в полной уверенности, что война уже закончена, а потому действовало не спеша, не понимая, насколько смертельная над Германией нависла угроза. Сотни эшелонов с советскими войсками мчались к Москве из Монголии, с Дальнего Востока и Средней Азии, с Северного Кавказа, с севера и юга, отовсюду. Десятки ново сформированных дивизий и десятки кадровых дивизий из столовых округов спешно перебрасывались к Москве. Именно они в начале декабря 1941 года повернут ход Второй мировой войны вспять. Для немецкого командования неприятным сюрпризом стало уже то, что части вермахта в середине октября встретили упорное сопротивление на Можайской линии обороны. По их расчетам, значительных резервов у Красной армии больше не имелось. Они были убеждены, что немецкий бронетанковый каток докатится до Москвы по Минскому шоссе беспрепятственно и быстро. Действительно был такой момент, когда у советского командования совершенно не осталось сил, чтобы преградить врагу путь на Москву. В бой бросили курсантов военных училищ, запасные части, подразделения зенитной артиллерии, только вышедших из окружения подвязьмы солдат, всех, кого только смогли найти. Эти люди задержали врага на несколько дней, но каждый новый день давал командованию Красной Армии новые силы. Несколько прибывших из тыла дивизий. Немецкий генеральный штаб, получив в середине октября донесения о первых свежих частях Красной Армии, введенных в бой под Москвой, сделал ошибочные выводы. Он посчитал их совсем уж последними советскими резервами. Сводные отряды курсантов были тому лишним подтверждением. Бросать под танки в качестве пехоты завтрашних командиров было безумием и могло означать лишь одно. У русских больше никого не осталось. Такое умозаключение стало огромной ошибкой. Во второй половине октября наступление вермахта на Москву замедлилось из-за проливных дождей и размокших дорог. Немецкое командование, всегда воевавшее молниеносно, в этот раз действовало не так стремительно. Уставшим войскам решили дать отдых, подтянуть отставшие из-за погоды снабжения. В генеральном штабе уже задумались о действиях после взятия Москвы в интересах группы армии Север и группы армии Юг, чтобы выйти на линию Архангельск-Астрахань, как было запланировано планом Барбаросса. 6 октября 1941 года из Ленинграда вызвали генерала Жукова, командовавшего Ленинградским фронтом. Его назначили командовать обороной столицы. Этот советский военачальник сыграл крайне важную роль в битве за Москву. Следующие почти два месяца ему удавалось каждый раз правильно предугадывать направление главного удара немецких войск, что давало Красной Армии возможность концентрировать свои скудные силы на нужном участке фронта. Ошибись он хоть раз, и немцы бы вновь прорвали фронт. Однако в этот раз до Москвы им оставалось 60-70 километров, и восстанавливать прорванный фронт было бы уже негде. Без сомнения, Жукову было куда легче в октябре-ноябре 1941 года разгадать замыслы немецкого генерального штаба под Москвой, нежели другим советским командующим летом-осенью того же года. Впервые у Красной Армии появилась в достаточном объеме авиационная разведка. способная оперативно засечь любую крупную переброску войск противника. В Москве и Подмосковье имелось много отличных аэродромов, а система ПВО советской столицы являлась на то время самой сильной в мире. Люфтваффе, с другой стороны, приходилось действовать с полевых аэродромов, которые к тому же полностью раскисли от осенних дождей. Первый раз советской авиации удалось добиться паритета с Люфтваффе, Что дало генералу Жукову глаза в небе. И все же немецкая армия была не железной. Эти солдаты прошли пешком с ожесточенными боями тысячу километров. И если летом многим из них поход в СССР еще мог показаться прогулкой, то осенью думающих так на Восточном фронте больше не осталось. Первой сдалась немецкая техника. Как автомобильная, так и бронетанковая. Она стала массово выходить из строя. Затем начали болеть и валиться с ног люди. Германия, чтобы обеспечить вермахт автомобильным транспортом, ограбила всю Европу. Если в Красной Армии по большому счету имелся ровно один грузовик «Полуторка», который был невероятно примитивным, а следовательно крайне неприхотливым и простым в ремонте, то в германской армии насчитывались сотни видов автомобилей самых разных европейских марок. Причем все они для советских дорог были совершенно непригодными. В результате за вермахтом ездили сотни полевых автомастерских, которым постоянно требовалось невероятное количество самых разных запчастей. Не лучше обстояли дела с бронетехникой. Моторесурс двигателей «Майбах», установленных на основных немецких танках Т3 и Т4, составлял 3000 километров. Но это для паркетной войны во Франции, с асфальтовыми дорогами, без серьезных боев и при хорошей погоде. На Восточном же фронте, как писал один американский историк, расход масла в танковом двигателе у немцев был в четыре раза выше, чем на западном. К концу октября 1941 года командование вермахта, может, еще и было в состоянии убедить солдат идти вперед. Но вот заставить ехать поломанные грузовики… Механический ресурс вермахта оказался на грани возможного. Человеческий ресурс был уже за этой гранью, просто солдаты молчали, а вот техника дальше не ехала. К 31 октября 1941 года немецкое наступление на Москву первый раз выдохлось. В Берлине еще не осознали серьезность сложившегося положения. Численное превосходство вермахта на московском направлении все еще было огромным, а проблемы с распутицей имелись и у Красной армии. Фронт под Москвой ведь был один на двоих. Немецкое командование принимает решение временно приостановить активные наступательные действия, привести войска и технику в порядок, подтянуть отставшие тылы, наладить снабжение. Тем временем, считают, в немецком генеральном штабе должна улучшиться погода. Закончатся дожди, придет мороз, и дороги, которые превратились в болото, вновь обретут твердое покрытие. По ним можно будет опять ехать. Новое последнее наступление на Москву было назначено на 15 ноября 1941 года. Немецкое командование намеревалось в очередной раз сломить советскую оборону на флангах двумя бронетанковыми клешнями и захлопнуть Москву в котле, обойдя ее с юга и севера. На севере прорывались третья и четвертая танковые группы, на юге 2-я танковая группа. Встретиться немецкие танкисты должны были к востоку от Москвы в районе Ногинска. Однако прорвать советскую оборону вермахту не удалось. Они лишь смогли потеснить советские войска, особенно на севере. в районе города Клин. Сопротивление частей Красной Армии в ноябре 1941 года оказалось настолько упорным, что немцам приходилось скорее прогрызать советскую оборону, нежели прорывать ее. Никакого глубокого продвижения у немцев в ноябре 1941 года в отличие от октября 1941 года не вышло. Окружить Москву не получилось. В отчаянии командование вермахта пытается просто додавить советские войска до Москвы, хотя вести уличные бои в четырехмиллионном городе невозможно. От безысходности в наступление на центральном участке московской обороны переходят пехотные части вермахта, стараясь потеснить советские войска. Немцы бросают теорию глубокого прорыва, забывают про танковые клешни и просто пытаются с боями пройти оставшиеся до Москвы 40-50 километров. Бои принимают не просто позиционный характер, они начинают напоминать битву при Вердене времен Первой мировой, знаменитую бессмысленную мясорубку. В первых числах декабря ударили морозы, в 1941 году они оказались самыми сильными за 100 лет. Судьба Третьего рейха была решена, каток германского нацизма уткнулся в московский тупик. Теперь лишившись авиационной разведки, немецкое командование ослепло, совсем как советское, в первые дни войны. Когда установились сильные морозы, полевые аэродромы Люфтваффе вышли из строя. Кроме того, погода в первых числах декабря была нелетной. Заметить стремительную перегруппировку крупных сил Красной Армии можно было только с воздуха. Но в небе теперь превосходство оказалось у советской авиации, действующей с постоянных московских аэродромов. Советское контрнаступление под Москвой началось 5 декабря 1941 года, что стало для германского командования полной неожиданностью. Понять расчеты немецкого генерального штаба в тот момент несложно, если посмотреть на соотношение сил между противоборствующими сторонами и на реальное положение дел на фронте. Немецкая группировка под Москвой в начале декабря 1941 года насчитывала 1,7 миллиона солдат и офицеров, в то время как советская – лишь 1,1 миллиона. У немцев было в полтора раза больше танков и почти в два раза больше артиллерийских орудий. Лишь в авиации у Красной Армии имелся численный и аэродромный перевес над Люфтваффе. При этом германское командование считало свою армию профессиональной, а Красную Армию плохо вооруженным и необученным сборищем необстрелянных варваров. Германский генеральный штаб также ни во что не ставил своего советского визави генеральный штаб Красной Армии, который они уже вот почти полгода раз за разом обыгрывали. Эти совершенно реальные рассуждения, а также традиционная заносчивость прусской военщины, уверенной в том, что она самая в военном деле способная, сыграли с нацистской Германией злую шутку. Советский генеральный штаб зимой 1941 года впервые обыграл немецкий генеральный штаб, спланировав и осуществив операцию куда более сложную, нежели «Барбаросса». Красная армия нанесла сокрушительное поражение группе армий «Центр», составлявшей на тот момент половину всей немецкой действующей армии в СССР. При этом советские войска не имели численного превосходства. Как Красной Армии удалось разгромить немцев под Москвой при таком соотношении сил, в таких сложных условиях? Советское командование, наконец, умело отрезать немецкие бронетанковые клешни, которыми вермахт так умело орудовал с первого дня войны. Поражение – мать победы. Бронетанковый нацистский блицкрик стал кошмаром Красной Армии с раннего утра 22 июня 1941 года. В те дни советское командование понятия не имело о штатном расписании немецкой танковой дивизии и о тактике применения вражеских моторизованных соединений. К декабрю 1941 года ценой множества поражений, ценой огромных человеческих и материальных потерь советское командование приобрело опыт, который можно назвать поистине бесценным. Теперь они знали все четыре немецкие танковые группы как свои пять пальцев, вплоть до фамилии каждого командира дивизии. Они выучили все немецкие бронетанковые тактические приемы и выяснили все их слабые места. Оставалось только одно – дождаться нужного момента, когда гитлеровцы заиграются и ошибутся. К началу декабря 1941 года немецкие танковые группы под Москвой слишком сильно растянулись, особенно в районе Клина, где они тщетно пытались прорвать советскую оборону. Немецкие танкисты и раньше часто растягивались. Самое такое поистине фантастическое растяжение устроил генерал Гудериан во Франции, когда он ушел в прорыв без поддержки пехоты почти на 200 километров. До декабря 1941 года столь рискованные глубокие продвижения с незащищенными флангами сходили дерзким немецким танкистам с рук, что породило у них некое чувство безнаказанности. Под Москвой их первый раз за такую наглость наказали. Красная армия рубанула зарвавшиеся немецкие бронетанковые клишни по их голым флангам. Особенно далеко зашли 3-я и 4-я немецкие танковые группы, наступавшие к северу от Москвы. Они были настолько уверены в своих возможностях и так сильно рвались вперед, что оставили свои фланги практически полностью обнаженными, бросив все наличные силы в наступление. Вот в эти голые фланги и ударили свежие советские дивизии, прибывшие из внутренних районов СССР. Командование Красной Армии, имея на руках прогноз погоды, вероятно, специально запланировало контрнаступление под Москвой именно на 5 декабря 1941 года, поскольку в этот день начались те знаменитые 30-градусные морозы, о которых так часто с грустью пишут немецкие историки. Воевать при такой температуре воздуха, да еще и с обильными снегопадами, сугробы были высотой больше метра, не пыталась еще ни одна армия в мире. Если шла война, то противоборствующие армии того времени просто зимовали на позициях, подобно медведям в берлоге, ожидая весны, когда можно будет продолжить убивать друг друга на поле брани. Хотя столь тяжелые погодные условия под Москвой были равными для обеих сторон, Вермахт, без всякого сомнения, к таким боевым действиям был подготовлен куда хуже Красной Армии. Его система снабжения рухнула в одночасье. Если части Красной Армии снабжались из Москвы, расположенной в 50 километрах от линии фронта, то немецкие получали обеспечение из Германии за 2000 километров. Когда резко ударили такие сильные морозы, немецкой армии внезапно потребовалось столько всего крайне необходимого, В первую очередь теплое зимнее обмундирование. Эта история о немецком зимнем обмундировании обросла легендами. Суть ее проста. В плане Барбаросса было записано, что после разгрома СССР на советской территории должно было остаться только 40 немецких дивизий из тех 180 с лишним, которым предстояло вторгнуться в страну. То есть зимовать в России планировали только 40 дивизий. Для них и было предусмотрено зимнее обмундирование. Вероятно, только в середине ноября немецкое командование осознало тот факт, что переждать зиму в Москве в городском тепле у вермахта не выйдет. Зимовать придется под Москвой, в открытом поле. А дети обуть соответствующим образом полтора миллиона человек за две тысячи километров от немецкого дома, и сделать это за две недели было невозможно. О том, что зима будет такой холодной, немецкое командование, скорее всего, узнало вообще в последний момент, в первых числах декабря, когда получило метеосводку о надвигающемся циклоне. Когда советские войска ударили на обнаженных флангах чрезмерно растянувшихся немецких танковых групп, пытаясь отрезать их от основных сил, среди немецкого танкового командования возникла паника. Все эти люди, танковые генералы Гудериан, Рейнгард, Гёпнер, были одними из самых опытных военачальников того времени. Они немедленно осознали нависшую над ними угрозу оказаться в окружении. Сами большие мастера делать котлы, они теперь с ужасом смотрели на то, как устроить им самим котел пыталось советское командование. Для крупного бронетанкового соединения оказаться в окружении было особенно опасно. Танковой группе для ведения активных боевых действий было необходимо значительное и бесперебойное снабжение, в первую очередь топливом. Если пехотное подразделение, бросив тяжелое вооружение, еще могло пробиться через тонкое кольцо осады, то бронетанковая часть главным образом представляла собой именно то самое тяжелое вооружение, которое требовалось оставить, чтобы вырваться. Единственным выходом из сложившегося положения было немедленное отступление, решиться на которое в тот момент психологически мог далеко не каждый немецкий военачальник. Первым таким смелым генералом оказался командующий второй танковой группы Гудериан, наступавший на Москву с южного направления. Правда, положение вверенных ему войск оказалось самым тяжелым. Немецкие танковые группы, представлявшие собой на протяжении всей кампании 1941 года «Авангард» вермахта на Восточном фронте, неожиданно начали стремительно отступать. В действительности это было не отступление, а настоящее паническое бегство. Танкисты Гудериана, весной 1940 года одним ударом поставившие на колени Западную Европу, Бежали под Москвой в ужасе, что не успеют выскользнуть из русского котла. Они бросали танки, машины, артиллерию, все, что не могло больше двигаться, потому как не осталось топлива. Снабжение топливом крупного механизированного соединения – крайне сложный процесс. Когда ударили сильные морозы, потребление горючего сильно возросло. Чтобы утром отправиться в бой на танке, прогревать его мотор нужно было с ночи. В начале декабря войска Гудериана вели бои низкой интенсивности, практически перейдя на зимнее военное расписание, и даже тогда уже имелись серьезные перебои с топливом. Однако, когда всей танковой группе пришлось резко за один день развернуться и начать отступление, отражая при этом атаки противника, то есть когда неожиданно поехала вся имеющаяся техника, то, естественно, топлива для нее не хватило. Каждый день отступления ситуация только усугублялась, потому как тыловые службы бежали первыми и уже ни о каком снабжении боевых частей топливом и боеприпасами не думали. Немецкое танковое тактическое мастерство, лучшее в мире, было непревзойденным в прорывах и наступлениях. Но как правильно отступать, немецкие танкисты понятия не имели, особенно в таких ужасных для техники условиях, какие сложились зимой 1941 года под Москвой. Генерал Гудариан, чьим именем пугали британских и французских офицеров, бежал из Москвы, подобно Наполеону, в 1812 году, бросив большую часть танков, тех самых, чьи гусеницы он вымыл в ла весной 1940 года. Паническое бегство танкистов в начале декабря 1941 года Стало причиной развала всего немецкого фронта под Москвой. Лишь малочисленность советских войск и опытность немецких спасли вермахт от полного разгрома на центральном участке Советско-германского фронта зимой 1941 года. Через два дня после начала наступления Красной армии под Москвой, 7 декабря 1941 года, на другом конце света, на Гавайских островах, Япония вероломно напала на базу Тихоокеанского флота США. В тот же день Соединенные Штаты Америки объявили Японии войну. Через четыре дня после этого, 11 декабря 1941 года, войну США объявила Германия. Война стала принимать совершенно иные масштабы. Молниеносного ее завершения в Берлине уже больше никто не ожидал. А ведь еще месяцем ранее руководство страны было убеждено в своей полной победе. В конце декабря 1941 года нацисты, как рядовые члены партии, так и ее элита, еще верили в собственные силы. Никому из них тогда и в голову не могло прийти, до чего их идеология доведет Германию, от которой через 4 года останутся дымящиеся руины.